Глава 108. Венера. После своего короткого выхода я жду завершения дефиле остальных девушек. Две-три, по-моему, красивее меня. Лишь бы судьи не сделали выбор в их пользу. Вот бы подставить им ножку. Вот бы они сверзились со своих высоченных каблуков и сломали шеи на пышной цапле. И походка у них не просто расхлябанная, а бесстыжая. Кему они себя вообразили? Ненавижу их. Мне нравится представлять, как я царапаю в кровь их личики своими острыми ноготками. Мне необходимо выиграть. Я молюсь о титуле мисс Вселенная. Если там наверху кто-нибудь меня слышит, умоляю. Вступись за меня.